Я понимал, что мне не выбраться. Подозревал с того момента, как вступил в железный лабиринт. Он был испытанием, которое я не мог преодолеть, загадкой, которую не мог разгадать. Это место казалось бесконечным и обладало ференцийской сложностью, ведь его создал разум, равный моему. Нет, не совсем так. Мой разум был ослаблен, а потому ориентироваться в безликих медно-железных коридорах, разбегавшихся передо мной, я оказался не способен Стоя на сотом перекрестке после того, как каждый из коридоров, выбранных из 99 предыдущих, уводил меня все глубже в лабиринт, и в то же время все дальше от моей цели я задумался. Что же Керс предложил моему брату в обмен на этот подарок? Возможно, Пертура бы ненавидел меня так же сильно, как остальные и просто решил, что не имеет значения, какому брату причинять боль. Возможно, он был зол на меня за то, что я пережил его великолепную бомбардировку на Истване-5 и отказался погибнуть под его танками. В любом случае, он создал это место с одной целью – чтобы вошедший в него никогда не выбрался. Вполне в его духе, полагаю, было представлять, как я вечно брожу по этим коридорам. Хотя, конечно, он не мог знать о моем бессмертии. Я знал, впрочем, что Кёрс захочет более скорой развязки. Он не отличался нетерпением терпением, ни самообладанием. Показав молот, он дал мне надежду. Подозреваю, он рассчитывал, что эта надежда еще быстрее сведет меня с ума. Он не знал, что на самом деле предоставил мне реальный способ сбежать из его тюрьмы. Решив, что выбор не имеет значения, если я знаю, где центр лабиринта, я выбрал левое ответвление и двинулся дальше. Здесь, в отличие от прошлых испытаний, устроенных заботливыми, когтистыми руками моего брата, не было ни ловушек, ни врагов, никаких либо преград. Я рассудил, что сам лабиринт был ловушкой. Более того, ловушка идеальная, построенная великим мастером капканов. И вновь я почувствовал вблизи пульсацию бездны, ее черноту и красноту. Ее хищные зубы, готовые сомкнуться вокруг меня. Она взывала к звериной части моей натуры. к монстру, о котором говорил Керс. Я прогнал это ощущение. Где-то в этом проклятом месте меня ждали мои сыновья. Я должен был найти их, и я надеялся, что найду их не среди многочисленных тел, встретившихся по пути. От большинства остались одни скелеты, но часть еще покрывала иссохшая плоть. Они были подопытными крысами Керса, несчастными жертвами, пытавшимися одолеть лабиринт до меня. Все они погибли, цепляясь за надежду, борясь с отчаянием, сойдя с ума. Думаю, именно такого конца хотел для меня Кёрс, чтобы я ища, отчаялся и сдался, став игрушкой, над которой можно будет насмехаться и издеваться, когда выносить собственное ненавистное сознание станет невозможно. Феррус по-прежнему был со мной. Он больше не говорил, только тенью следовал по пятам. Позади раздавался медленный и тяжелый стук его закованных в броню ног. «Думаю, мы уже близко, брат», — сказал я призраку, маячившему в паре метров от меня. Он застучал зубами, должно быть, насмешливо смеясь. «Маловерты», — пробормотал я. «Я брел так несколько дней или даже недель. Я не спал, не отдыхал и не ел. Силы оставили меня, и я начал чахнуть. Скоро я стану похож на Феруса, превращусь в озлобленную тень, обреченную вечно бродить в этих коридорах». А затем я услышал звук когтей. Все началось с тихих ударов металла по металлу, с постукивания острыми кончиками по стенам, отзывающегося через лабиринт. Я остановился и прислушался, чувствуя, что правила игры изменились, что Керс хочет завершения. Стук стал громче и вскоре перерос в скрежет. Медленно подкрадывающееся безумие больше не было моим единственным спутником. «Керс!» — с вызовом крикнул я. В ответ прозвучал лишь скрежет металла. Мне показалось, что он приближается. Я двинулся вперед, пытаясь определить источник звука. Сначала шагом, потом перейдя на бег. «Вулкан!» — наполнился воздух, зовущим шепотом моего брата. Я бежал за ним, а скрежет и стук впивались в мост, выводя из себя. Я повернул за угол, доверясь инстинктам, но обнаружил за ним только очередной коридор. Такой же темный и безликий, как все остальные. «Вулкан!» — шепот раздался из-за спины. И я только успел развернуться, как мимо меня скользнуло что-то темное и быстрое. Я поморщился, хватаясь за бок. Уберя руку, я увидел кровь и неглубокую рану, оставленную братом. «Выходи!» – завопил я, сжимая кулаки и хищно наклонясь. Я едва узнал собственный голос, таким зверином он стал. Мне ответил лишь скрежет. Я помчался за ним, как гончая на охоте, но Кёрс исчез без следа. Грань между хищником и жертвой размылась. Иногда я гнался за братом, иногда он за мной. Добежав до очередного пересечения, я попытался сориентироваться, но пульсация в голове этого не позволяла. «Вулкан!» — вновь поманил меня голос. Я взревел и ударил кулаком по ближайшей стене. На ней не осталось и вмятины. Я опять взревел, запрокидывая голову и хищно зовя в темноту. Монстр вырвался на свободу и жаждал крови. Кёрс, невидимый в темноте, опять ранил меня. протянув вдоль бицепса цепь из блестящих рубинов. Это еще больше распалило меня. Третья атака рассекла пекторальную мышцу, залив грудь красными слезами крови. Четвертая скользнула по бедру. На этот раз мне почти удалось схватить его. Но поймать его было не проще, чем дым. «Вулкан!» – прошептал он. «Все скрижище когтями, все дразня меня». Кровь лилась из по меньшей мере десятка ран, стекая по ногам и между пальцев. так что я оставлял за собой кровавые следы. И я уже собирался войти в очередной коридор, когда заметил на его полу один такой след. Смазанный, но легко узнаваемый отпечаток собственной ступни. Я обреченно паник, не видя своему гневу иного выхода, кроме как внутрь. Закрыв глаза, я увидел бездну. Я сидел на самом краю, смотря в ее глубины. Вспышка боли в боку вырвала меня из этого состояния, заставив зарычать. «Не беспокойся», – прошипел Кёрс, сцепляясь когтями мне в плечо и погружая нож в правый бок. «Тебя это не убьет!» Я развернулся, шипя от ярости, намереваясь оторвать его голову с плеч, но Кёрс пропал, и я схватил лишь воздух. Он оставил после себя только смех, и становящийся вездесущим скрежет когтей. Все перед глазами окрасилось валой, в цвет моего гнева. Я уже собирался последовать за ним, хотя и чувствовал подсознательно, что он на это и рассчитывал, когда увидел нечто, заставившее меня замереть. На моем пути стоял он, прямо передо мной, такой же четкий и реальный, как моя собственная рука, поднесенная к лицу. «Верачи, летописец!» «Я тебя уже видел!» – прошептал я, протягивая вперед руку, словно пытаясь определить, был ли ничем не примечательный человек настоящим или призрачным. Верачи кивнул. «На Ипсине, теперь завущимся Кальдерой», — сказал он. «Нет, не там». Я нахмурился, пытаясь вспомнить, но гнев путал мысли. «Здесь?» «Где?» — спросил Верачи. Я остановился, не дойдя до него пары метров. «Здесь», — повторил я, — когда он сам сделал шаг мне навстречу, мой разум начал проясняться. «Ты был с ними, с пленниками, которых Кёрст заставил меня убить». Он озадаченно взглянул на меня. «Ты убил их, Вулкан?» «Я не сумел их спасти. И на перу ты тоже был. Я помню твое лицо». «Что еще ты помнишь?» Верача стоял от силы в метре от меня. Я опустился на колено, чтобы наши глаза оказались примерно на одном уровне. Так было принято у Саламандра. «Я примар. Я чувствовал себя спокойнее в его присутствии. В его присутствии осколки моего разума складывались воедино. Я вулкан». «Да, ты помнишь, что я однажды тебе сказал?» «На Ипсине». «Нет, не там, на Ноктюрне». Мои глаза наполнились слезами. Так страстно я надеялся, что это не очередная галлюцинация, не жестокий обман, призванный подтолкнуть меня еще ближе к безумию. «Ты сказал», — начал я, запинаясь от переполнявших эмоций, «что постараешься следить за нами, когда сможешь. Закрой глаза, вулкан». Я подчинился, опустив голову, чтобы он мог положить на нее руку. «Мир тебе, сын мой». Я ожидал откровения, вспышки света, хоть чего-то, но была лишь тишина. Когда я открыл глаза, Верачи уже исчез. В мгновение я сомневался, был ли он реален. Но встав, ощутил, как конечности наполнились силой, а сердце решимостью. Монстр внутри меня был прочно скован цепями. Мой разум, во всяком случае пока, вновь принадлежал мне. Я не знал, как долго это продлится. Подаренный мне мир в душе в этом месте долго не выдержит. Нужно было действовать.